Глава 62. О том, что что-то идет не так, Эйден догадался через полчаса бесплодных блужданий. Пещеры в Северных горах он знает не то чтобы идеально, но заблудиться в них при всем желании у него не получится. А это значит, что кто-то играет с герцогом Аренским. Он быстро понял, что используются особые чары, закругляющие пространство. Это ловушка и ее приготовили специально для него. Всё было слишком странно с самого начала. Внезапная активность чёрных магов в Северных горах, в которых их не замечали уже несколько сотен лет. Эти горы примечательны тем, что не пропускают магические сигналы ни снаружи, ни извне. Очень удобное место, чтобы проводить здесь магические опыты, следы которых никогда не вырвутся наружу. И ни один сигнал не прорвётся вовнутрь. Мелькнула справедливая мысль. Эйден отрезан от внешнего мира. Да, бывали случаи, когда людей похищали и держали в закромах Северных гор, но никогда так не поступали с магами его уровня. Все знают, куда он отправился. Его люди патрулируют тоннели гор. Кому пришло в голову зачаровать драконорожденного? А главное, зачем это делать? Ответ на вопрос: Зачем? нашелся очень быстро. Выглянул из очередного угла, сверкнув клыкастой пастью. Эйден среагировал мгновенно и отбил атаку, отправив в неведомую тварь смертельное заклятие, разъедающее все, в чем есть черная магия. А в этом существе ее было предостаточно. Его тело вспыхнуло алым пламенем, раздался жалобный скулеж, но через несколько секунд тварь обмякла и затихла. Пламя пожирает его плавящуюся плоть. Эйден приблизился к тому, что осталось от творения чернокнижника. Таких монстров создают намеренно, чтобы их когтистыми лапами отнять чужую жизнь. Черная плоть плавится, распространяя вокруг себя тошнотворный запах. Но вместе с ней в пространство улетают обрывки разрушенных плетений магии, создавшие это чудовище. Эйден уловил одно из них и разложил на составные части. Он ненавидит возиться в черной магии. Но иного выхода нет. Плетения могут многое рассказать о своем владельце. Черный маг высшего класса! заключил герцог и вздохнул. Таких экземпляров, способных создать подобных монстров, по пальцам пересчитать. Эйдену доводилось уничтожать сильнейших из чернокнижников. Не сказать, что это была легкая работа, но результат всегда радовал. После уничтожения столь сильных скоплений этой мерзости. Остальные маги тоже ослабевают. Их становится проще вычислить и уничтожить. Значит, один из товарищей уничтоженных им паразитов решил отомстить. Интересно, интересно, кто же этот смельчак? Сумел организовать все так ловко, что в Северные горы Эйден отправился лично. Он бы его даже похвалил, если бы не собирался убить. «Где же ты?» — спросил он в пустоту, задрав голову и осматривая стены. Должны остаться следы того, кто устроил эту западню. Не только монстр, но и остатки заклинаний, следы черной магии. Она же, как грязь, испачкавшись сам, непременно замараешь все вокруг. Нашел. Эйден нащупал точку силы, которую оставил черный маг. Наверняка здесь был портал. Возможно, удастся выследить его или хотя бы определить его перемещение через горы. Герцог магии прикоснулся к точке влил лишь каплю силы, и в следующий миг все затопила тьма. Он сразу понял, что произошел взрыв. Огромная масса черной энергии вырвалась на свободу, сшибив его с ног и впечатав противоположную стену. Еще секунда, и вся эта прорва силы разорвала бы Аренского на куски, но каким-то чудом он смог выставить щит и оттеснить черную магию от себя на небольшое расстояние. Бездна! Он угодил в ловушку. Разрушительная сила заполняет собой все пространство, уничтожает все живое, до чего может добраться. В этом вся суть черной магии. Сколько же энергии вложено в эту бомбу? Тот, кто это сделал, укоротил свою жизнь вдвое, не иначе. Щит Эйдена истончается с каждой минутой. Черная магия пожирает все, в том числе и его собственные ресурсы, с помощью которых он пытается спастись. У него осталось несколько минут. Затем черная магия разорвет на мелкие кусочки и его. Дракон рожденный кожей чувствовал эту безумную, невероятную силу, цель которой он сам. Пожалуй, еще никогда Эйден не был так близок к смерти. Неужели это конец? Его собственного резерва может не хватить. Он чувствует, что эта прорва магии сильнее, чем все, что он когда-либо встречал в своей жизни. Тот, кто хочет его убить все точно просчитал он твердо намерен избавиться от герцога эйден закрыл глаза мысли сами потянулись к элли он так и не успел полноценно с ней поговорить до сих пор не осознал что теперь окончательно и бесповоротно женат на принцессе надолго ли Эля просила развод что ж теперь у нее есть шанс стать вдовой а ведь тогда принцесса имеет возможность претендовать на трон в качестве регента Хм, вряд ли Жизель забеременела в ту ночь, но. А ведь с помощью ребенка, пусть даже чужого, можно было бы управлять империей какое-то время. Мысль мелькнула в голове и тут же исчезла, сметенная очередным сильным ударом моего его щит. Нужно сосредоточиться на выживании. Все вопросы потом. Жизель Жизель, как ей идет это имя? Не получается выбросить девушку из головы, даже когда он стоит на пороге смерти. Глупо. Что ж, думать перед смертью о любимой женщине — не самый худший итог. Жизель. Принцесса Жизель. Сознание будто раздвоилось. Одна часть всеми силами пытается держать под контролем магию и отразить атаку, а вторая думает о ней, вспоминая мельчайшие подробности ее нежного образа. Этот открытый взгляд голубых глаз, тонкая талия, женственные черты лица, осторожные умные формулировки, чистая речь, подчеркнутая вежливость, прекрасная девушка, обществом которой хочется наслаждаться. Он бы всё отдал за то, чтобы вновь оказаться с ней в их доме, который с ее появлением словно ожил. В какой-то момент Эйден ощутил странный прилив сил. Брачная весь на его руке начала нагреваться, словно он поднес руку к костру. Приятное, ласковое тепло растекается по черным линиям. Неожиданно Эйден понял, что его собственный резерв пополняется, восстанавливает то, что сожрала черная магия. Он никогда не чувствовал ничего подобного. Энергия вливается в него словно из ниоткуда, давая силы бороться за свою жизнь. Он усилил щит, и смог оттеснить смертельную опасность от своего тела. Энергия тьмы не бесконечная, когда-нибудь она закончится. Эйден предположил, что скоро, потому что уместить в столь компактный клубок можно лишь ограниченное количество силы. Он молился, чтобы поток магии, исходящий из брачной татуировки, не заканчивался. Эта тонкая струйка — единственное, что отделяет его от смерти. Без нее пропадет не только он, но и сама Эля окажется в очень опасной ситуации. Жена герцога, который претендовал на трон, но так и не успел заявить о своих правах. Тем не менее, права имел, да и вариант с беременностью нельзя исключать. Слишком многие захотят от нее избавиться. Слишком многим она будет мешать. В том числе и собственной семье, как это ни странно. Нет, нельзя допускать, чтобы Эля осталась одна без его поддержки и защиты. Ее просто сожрут. С другой стороны, она не будет совсем уж одна. В конце концов, его люди защитят ее, но. Полкан, он ведь не упустит своего, посчитает своим долгом оберегать вдову лучшего друга, а для этого очень быстро сделает ее своей женой и увезет в леса, в стаи своих соплеменников. Там он сможет надежно спрятать Элю и от черных магов, и от всего мира. Оборотни не признают титулов и заслуг в мире магов. Там она больше не будет принцессой, а лишь бесправной женщиной, чужачкой, которая доставляет проблемы стаи. Все внутри него восстало против такого поворота судьбы. Нет, Эйден не допустит, чтобы все повернулось именно так. Это неправильно, недопустимо, несправедливо. Нет, он не позволит. От одной только мысли, что Жизель для собственного спасения придется ответить согласием полкану. Все внутри выворачивается, словно душа выкручивается наизнанку. Ярость и боль придали ему сил. Что-то внутри разрасталось, подпитываемое энергией из брачной вязи. Черная магия усилила напор, стараясь добить свою жертву. Что ж, он тоже увеличил сопротивление, нажимая на щит со своей стороны. Думает, сможет его уничтожить? Раздавить, как какое-то насекомое? В Эйдене поднялась такая волна злости, что он смог сдвинуть еще, перейдя от обороны к наступлению. Несколько секунд упорной борьбы, и в следующий миг всё осветила ярчайшая вспышка света. Эйден ослеп на несколько минут, но продолжил удерживать щит. Не сразу он осознал, что больше ничего не пытается снести его щит. Стало тише. Больше не слышно того зловещего свиста, который издавала тьма. Когда его зрение вернулось в норму, Эйден с трудом разлепил глаза. То, что он увидел, поразило его до глубины души. Кругом, куда ни глянь, оплавленный черный камень. Какой же разрушительной должна быть сила, которая смогла совершить такое? И каким несгибаемым должен быть щит, который выдержал подобную атаку? Эйден в неверии огляделся. «Он точно жив?» Осторожно опустил голову вниз, посмотрел на собственные ноги. Попытался ими пошевелить, но они словно деревянные. Это от шока или они реально повреждены? Слева и со стороны входа послышались шаги. Недолго думая, герцог собрал остатки своих сил и накинул полок невидимости. Сейчас лучшим решением будет скрыть себя от посторонних глаз. «Где он?» Услышал он голос своего заместителя, который руководил отрядом, отправленным в восточную часть тоннелей. «Ваша светлость!» — крикнул офицер, пробираясь к Эйдену. «Бездна!» — ахнул он, увидев оплавленный камень. За ним виднеются силуэты еще троих парней. Это не его люди. Герцогу пришлось взять на это задание тех, кто напрямую подчиняется его отцу. И те, и другие всегда останутся верны короне. Но когда идет борьба за трон, Ни в ком нельзя быть уверенным. Приближенные к власти мечутся от одной стороны к другой, пытаясь предугадать победителя и пасть к его ногам. В пещерах нет источника света. Стены освещают тусклый сгусток энергии, светлячок, запущенный одним из членов экспедиции. Удивительно, что их не задела та разрушающая сила, которая бушевала здесь еще две минуты назад. Какое чудесное совпадение! Или несовпадение? «Что здесь произошло?» прозвучал изумленный голос его заместителя. «Герцог!» крикнул кто-то в темноту, в которой скрылся Эйден. «Здесь так воняет черной магией, что можно задохнуться. Мужчины закрывают лица рукавами, а потому не чувствуют присутствия своего командира. Эйден так измотан, что нет никаких сил обращать внимание на царящий вокруг смрад». «Видишь его?» Светлячок облетел небольшую пещеру по периметру, но ничего не нашел. Полок невидимости надежно скрыл Эйдена. Не случайно ведь так совпало, что он оказался один в этой части Северных гор и угодил в ловушку, созданную специально для него. Герцога намеренно вели сюда, и эти парни имеют к этому покушению прямое отношение. По крайней мере, некоторые из них. Но вполне возможно, что все четверо. «Никого нет» ответил ему тот, кто запустил светлячка. «Исчез», — припечатал он без капли страха или удивления в голосе. Сухая, твердая констатация факта. Эйден опасно прищурился, вглядевшись в лицо офицера, которое скрыто в тени. «Да как же так?» А вот волнение второго члена отряда оказалось вполне искренним. «Как же мы вернемся обратно без него? Нужно организовать поиски, чтобы...» Он не успел договорить. Из горла вырвался сдавленный свист. Глава отряда, замещающий Эйдена, нанес парню удар ножом прямо в грудь. Герцог заметил его изумленное, полное непонимание глаза. Парень явно и не подозревал о том, что задумали его товарищи. Упав на пол, он обмяк и перестал дышать. «Избавьтесь», — коротко бросил глава отряда своим. Те без единого возражения взяли труп за руки и за ноги и потащили его по тоннелям. Предатель окинул оплавленное помещение удовлетворенным взглядом, хмыкнул и удалился вслед за своими прихвостнями. Эйден остался один. Выдавать себя сейчас было бы слишком опасно. Он потерял много сил и стратил почти весь резерв а эти шакалы могут попытаться его добить. Вряд ли им это удастся, но рисковать не хочется. Он провел в тишине и темноте около двух часов. Закрыв глаза, ушел в себя. Медитация помогает восстановить резерв магии и очистить разум от лишних эмоций. Эйден понимает, что скоро сюда вернутся, не только для его поисков, но и за тем, чтобы удостовериться в смерти дракона рождённого. Через два часа ему удалось восстановить минимальное значение собственной магии. Этого хватит, чтобы выбраться отсюда незамеченным. Но катастрофически не хватит, для сражения с любым кто решится напасть на Эйдена Выбираться нужно осторожно, иначе все может закончиться плачевно Хм интересно, что приготовит Эля когда он вернется домой мелькнула странная мысль Что ж вернуться стоит хотя бы ради того чтобы попробовать ее вкуснейшую еду.